зарплата. И последняя составляющая расходов на производство это зарплата наёмного персонала. Говорят, что наша рабочая сила дешёвая и квалифицированная. И вот тут-то наша козырная карта. За счёт рабочего и инженера, согласного работать за гроши, и вырастет новая Россия. Попробуем разобраться. Квалифицированная? Будем считать, что да. Была. За 10 лет плюрализма, согласитесь, произошла определённая деквалификация. А новых рабочих никто не научил. Чему хорошему могут научить демократы? А что дешёвое? Давайте-ка поподробнее.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 Ведь в конвертиках с долларами, которые традиционно получают сотрудники инофирм, не заглянешь. Нет, конечно. Если проверить официальные платёжные ведомости, с которых рассчитываются налоги, то зарплата у наших вермахчей ещё до 17 августа 1998 года была нищенская. По официальным данным, в начале реформ средняя зарплата в стране была около 5 долларов.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 Квалифицированный служащий, например, бухгалтер небольшой фирмы в Южной Азии, может получать 120 долларов. И это нормально. К началу так называемого «аргентинского чуда» зарплата строительного рабочего в Буэнос-Айресе упала до 20 долларов, и в ходе реформы Кавальо она не индексировалась. Вот к какой зарплате инвесторы потянулись».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 Впереди маячит более серьёзный кризис потребительского рынка. Рублёвые цены на ликвидные товары должны подпрыгнуть до мировых уровней. Литр бензина, батон хлеба и 7 кВт-ч электроэнергии должны стоить доллар. Мы не потянем такие цены с третьей мировой зарплатой. Сейчас это должно решиться. Мы в мировом рынке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 Нельзя узнать, сколько получает американский сборщик радиоэлектронной аппаратуры. Вся электроника производится в UVA. А какова зарплата американского оружейника? Трудно сказать, ведь Remingtonы и Mossbergи уже давно собираются в Бразилии и Мексике. Ну хоть сколько сейчас получает оптик с завода Практика?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 То есть законом. По-моему, это что-то вроде 6 долларов в час. В любом случае нам её не видать. И потенциальный инвестор ориентируется на среднемировую цену рабочей силы, а не на зарплату в США. Всё-таки Америка правит миром. Должно же это в чём-то выражаться для её граждан? Самое же существенное то,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 Вот это главная причина, почему процветают в том числе и страны, близкие к нам по неблагоприятному условию. Канада, Швеция не за счёт производства живёт хороший западный мир. Мы же, открываясь мировому рынку, не собирались побить запад в банковском бизнесе. Не Голливуд же собирались разорить фильмами Сокурова и Муратовой. Мы же хотели достичь конкурентоспособности именно в производстве. Так вот, даже если мы интегрируемся в мировую экономику, мы не можем рассчитывать на уровень зарплаты, принятый в западных странах и Японии. Мы должны смотреть на зарплату в Пакистане, Индии, Бразилии, Аргентине. Причём это не касается бюджетников. В этих странах бюджетников гораздо меньше, чем у нас. На что будут жить наши врачи и учителя, если мы перейдем в мировую экономическую систему? Я даже и не скажу. Такого количества врачей и учителей, к которому мы привыкли, не будет. Чтобы вопрос с зарплатой был совсем ясен, углубимся немного в мысленный эксперимент. Нельзя сказать, что рабочей силой в мире сейчас не хватает. Хватает, даже ещё остаётся. Так вот, представим себе, что рабочие из разных стран, готовясь к конкурсу на освободившееся рабочее место, прикидывают, до какого уровня они могут торговаться с работодателем, снижая свои запросы. Естественно, им придётся посчитать свои расходы, а так как рынок мировой, тои цены на потребности будут мировыми. А вот набор потребностей будет отличаться. И рабочий из России с ужасом увидит, что его совершенно необходимые потребности, чрезвычайно по мировым меркам велики той зарплаты, на которую согласен, и может прожить средний мировой промышленный рабочий. В наших условиях не хватит не то, что на расширенное Но и на простое воспроизводство рабочей силы. В переводе с марксистского речь кряка. Это означает, что нашему рабочему средней мировой зарплаты не хватит не только чтобы вырастить детей, но и чтобы прокормиться самому. Ведь что такое зарплата? Это для наёмного работника всё: еда, одежда, жильё. Образование, лечение, отдых. И это предприниматель должен ему обеспечить. Что минимально нужно, скажем, малайцу? Сандалии, трусы, рубашку, бейсболку, крышу от дождя. Когда чувство голода становится нестерпимым, сникерс. Ну и семье тоже. А россиянину В придачу к вышеперечисленному ещё штаны, телогрейку, шапку и так далее. А это дороже. И питание. Трагизм ситуации в том, что россиянин много ест. Даже средний рацион россиянина, татарина, русского, осетина существенно дороже среднего мирового. Белка мы должны потреблять столько же, сколько любой человек. А жиров и углеводов существенно больше, примерно втрое. Климат, знаете. Вообще-то о структуре питания в России и остальном мире хорошо говорится в книге Мухина Наука управлять людьми. Низкие температуры вызывают усиленное потребление продуктов. Когда Фидель Кастро вернулся на Кубу из первого визита к нам, он делал шестичасовой доклад из которого кубинцев больше всего поразил факт, сколько мы едим, особенно мучного. Килограмм хлеба и мучного в день. Немыслимо. А тем не менее, это факт. Столько было заложено в рацион советского солдата, и он в советские времена реально потреблялся. Для справки. Солдатский рацион чуть меньше 3 кг в день. Из них мучные изделия и крупы, 1 кг, и столько же овощей и картофель. По свидетельствам знающих людей, того, что при возможности съедает средний русский, семье из южного Китая хватит на неделю. Даже такой момент в ЮВА, народ помельче, для точных работ производительность та же или выше. а еды потребляет меньше. К сожалению, несмотря на обилие статистических данных по этому вопросу, приходится предполагать, что приводимые официальные данные малодостоверны. Так, в справочнике ежегодники Госкомстата за 1995 год в разделе Международные сравнения приводятся такие цифры, что Итальянцы едят больше русских. Очень сомнительно. Ведь вспомните, на отдыхе в Крыму есть-то совсем не хочется, а Крым куда суровей Италии. Скорее методика подсчёта в разных странах разная. В советские времена в России ели в 3 раза больше сливочного масла, чем американцы. Это не значит, конечно, что американцы едят мало. Много зависит от культуры питания. По голливудским фильмам может показаться, что американские женщины все поголовно как манекенщицы. Тем сильнее шок побывавших в Америке наших граждан. Первое, что потрясает, сколько же там толстух. Впрочем, не обязательно ездить в США. Посмотрите телепередачу Телефон спасения 911. Весь снимаются реальные люди, а не силиконовые куклы, и оцените габариты настоящих американок. Американцы питаются с большими излишествами. Впрочем, мы же говорим о рабочих в промышленном производстве. А мы знаем, что промышленное производство сейчас не в Америке. Кстати, возвращаясь на минутку к одежде. Я тоже думал в советские времена Что телогрейка, самая дешёвая одежда. Чего там? От 7 до 12 руб. Думал я так до тех пор, пока мне в руки не попал шведский каталог туристического снаряжения на немецком языке с ценами на каждый предмет. Перевожу раздел про спальные мешки и не пойму. Может, с переводом напутал? Оказывается, мешки с хлопчатобумажной покрышкой дороже нейлоновых очень существенно самые дорогие, у которых хлопчатобумажная ткань и снаружи, и изнутри. Оказывается, хлопок очень дорого. Опять-таки из того, что у нас вата была дешева, отнюдь не следует, что издержки на получение хлопка у нас были невелики. Всё стоит столько, сколько стоит. Если цена была занижена, значит, издержки компенсировались из бюджета, то есть отнимались у других производителей. Совершенно неизбежная статья расходов россиянина это жильё. Русские, по сравнению с остальным миром, живут в более дорогих, хоть и менее комфортабельных домах. Показывали посёлок в Таиланде. Обычные железные транспортные контейнеры поставлены на столбах. Под контейнером стоянка для автомашины. Проведён свет и телефон. Живи не хочу. Ну, сколько стоит такое жильё? Недорого. А наше, даже северный барак, гораздо дороже. Мы не знаем этого, потому что за наши квартиры мы платим неосознанно. Точнее, считается, что платит государство, но на самом-то деле всё равно платим мы. Это в советской модели экономики можно было за квартиру не платить. У меня сложилось впечатление, что у нашего потенциального инвестора такое просто не укладывалось в голове. И оценивая стоимость жилья для рабочих, он на такую ситуацию, что называется, не закладывался. Пока что люди у нас кое-как дышали, так как на коммунальные услуги была дотация, и топливо в стране было относительно монополизировано. Именно эти защитные механизмы и требовал разрушить МВФ. Но на это не решился даже Чубайс. А что для нас значит коммунальные услуги? Вот тут необходима цитата из статьи профессора Клименко: Россия Тупик в конце тоннеля? Общественные науки номер пятый за 1995 год. Чем холоднее климат и чем больше территория страны, тем выше уровень удельного потребления, обеспечивающий жителям данной страны приемлемое условие существования. Размер территории, на мой взгляд, тут совсем ни при чем.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 и семимесячный отопительный сезон. Никто ведь у нас не знает, сколько гигакалорий расходуется на обогрев его квартиры и сколько стоит эта гигакалория. Ну скажу, что даже для европейца то, что мы расходуем на отопление, чувствительная сумма. А для промышленного рабочего, так называемого третьего мира, целое состояние. На отопление жителя Москвы Расходятся в год 4 тонны условного топлива. В Охива знают, сколько стоит в Европе или Сингапуре тонна условного топлива, но если приравнять к цене отопительного мазута, то это не менее 2000 долларов на семью из 4 человек. Как раз зарплата всей семьи из так называемого третьего мира. В наших городах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 расцветают магнолии хотя это и горная страна на что спорим не знали про магнолии то есть стоимость жилья и коммунальных услуг в нашей стране чрезвычайно по мировым меркам высока если считать её точно учитывая что пока за нас платит государство да мы можем согласиться на меньший уровень комфорта чем американцы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 Поэтому из наших зарплат остаётся меньше на маленькие радости жизни: автомобили, круизы, дорогую бытовую технику. Ну а что сделаешь? Мы в отличие от пакистанцев слишком много тратим энергии. У нас всё ещё любят сравнивать себя с западноевропейцами и американцами. Вот в Америке рабочий получает больше. Да.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 выгоднее английского, а это вряд ли. То уж перед малайским никакого выигрыша, мягко говоря, нет. Конечно, наш рабочий может урезать свои запросы, но не ниже определённого прожиточного минимума. А у нас другой минимум, чем на Филиппинах. Житель фавел сокрайны Рио может предъявить работодателю более выгодные условия, чем Саша с Уралмаша.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 Правда, в 1998 году и рабочий из ЮВА оказался в значительной степени не нужен, но это совсем другая история».